о ком партии Польши. Речь на заседании польской комиссии Коминтерна 3 июля 1924 года. Примечание. Польская комиссия была образована на 5-м конгрессе Коминтерна, который происходил в Москве с 17 июня по 8 июля 1924 года. Сталин был членом важнейших комиссий Конгресса и являлся председателем польской комиссии. Резолюция по польскому вопросу, предложенная комиссией, была единогласно принята на первом заседании расширенного пленама исполкома Коминтерна 12 июля 1924 года. товарищи у меня нет достаточного материала для того, чтобы говорить с той решительностью, с какой выступали здесь некоторые ораторы. Тем не менее, на основании тех материалов, которые я всё-таки раздобыл, и на основании прений, которые имелись здесь места, я составил себе определённое мнение, которым я хотел бы поделиться с вами. Несомненно, что польская коммунпартия переживает ненормальное состояние. Внутри польской партии кризис это факт. Это признал Валецкий, это признали вы все. Это выявилось с очевидностью, поскольку здесь был констатирован разлад внутри ЦК Польской партии между практиками из членов ЦК и лидерами ЦК. Более того, сам ЦК Польской партии на своих пленамах в декабре прошлого года и в марте этого года признал в своих резолюциях оппортунистичность целого ряда своих действий и осудил их без лишних слов. Кажется, дальше некуда идти. Всё это говорит, повторяю, о несомненном кризисе компартии Польши. Где причина этого кризиса? Причина в некоторых оппортунистических грехах в практике официальных лидеров компартии Польши. Позвольте привести несколько примеров, подтверждающих это положение. Русский вопрос. Некоторые польские товарищи говорят, что этот вопрос, как вопрос внешней политики, не имеет серьёзного значения для польской партии. Это неверно. Русский вопрос имеет решающее значение для всего революционного движения как на западе, так и на востоке. Почему? Потому что советская власть в России это база, оплот, прибежище революционного движения всего мира. И если в этой базе, то есть в России, партия и власть начинают колебаться, значит, всё революционное движение во всём мире должно потерпеть серьёзнейший минус. У нас в РКПБ во время дискуссии начались колебания в партии. Оппозиция, оппортунистическая по существу, своей борьбой против партии вела к расшадованию, к ослаблению партии. Стало быть, вела к ослаблению самой советской власти, ибо партия наша партия правящая, и она является основным руководящим началом государственной власти. Естественно, что колебания внутри РКПБ могли привести в дальнейшем к колебаниям, к ослаблению самой советской власти. Колебания же советской власти означают минус для революционного движения во всём мире. Именно поэтому разногласия внутри РКПБ и вообще судьба РКПБ не могут не иметь прямого отношения к судьбам революционного движения других стран. Вот почему русский вопрос, хотя он и является внешним вопросом для Польши, представляет вопрос первостепенной важности для всех коммунпартий, в том числе и для польской коммунпартии. Итак, как отнеслись вожди польской партии к русскому вопросу? Кого поддержали они: оппортунистическую оппозицию или революционное большинство РКПБ? Для меня ясно, что вожди польской партии в первый период борьбы внутри РКПБ, борьбы с оппортунистической оппозицией, недвусмысленно поддержали эту оппозицию. Я не буду копаться в душе Варского или Валецкого, для меня не важно, что думал Варский, когда он писал известную резолюцию ЦК ком партии Польши за оппозицию в РКПБ. Для меня важны прежде всего не намерения лиц, а объективные результаты этой резолюции. Объективные же результаты резолюции сводятся к тому, что она льёт воду на мельницу оппозиции. Резолюция эта была поддержкой оппортунистического крыла РКПБ. В этом всё дело. В период, когда ЦК польской партии принял эту резолюцию и послал её в ЦК РКПБ, он представлял польское отделение оппортунистической оппозиции в РКПБ. Если считать, что оппозиция в РКПБ была некоторой фирмой, должонствующей иметь отделения в разных странах, то Коммунистическая партия Польши была тогда польским отделением этой фирмы. В этом суть оппортунистического греха падения лидеров польской партии в русском вопросе. Это печально, но это, к сожалению, факт. Германский вопрос Он после русского вопроса имеет наиболее серьёзное значение, во-первых, потому, что из всех европейских стран Германия наиболее чревата революцией, во-вторых, потому, что революционная победа в Германии есть победа во всей Европе. Если с какого-нибудь конца начнётся революционная встряска Европы, то это с Германии. только Германия может взять инициативу в этом отношении, и победа революции в Германии есть обеспечение победы международной революции. Вы знаете, что в истекшем году разгорелась борьба в Комму партии Германии между её революционным большинством и оппортунистическим меньшинством. Вы знаете, до чего велико значение победы левого или правого крыла германской Комму партии для всего хода международной революции. И что же Кого поддержали лидеры ЦК польской коммунпартии в этой борьбе? Они поддержали группу Брандлера против революционного большинства германской коммунпартии. Примечание: группа Брандлера Правая оппортунистическая группа в германской компартии, вступив в беспринципное сотрудничество с верхушкой германской социал-демократии, брандлеровцы способствовали поражению рабочего класса Германии во время революционных событий 1923 года. Пятый конгресс Коммтерна 1924 год осудил капитулянскую линию группы Брандлера. Решением пятого расширенного пленама исполкома Коминтерна 4 апреля 1925 года группе Бранглера было запрещено вмешательство в дела германской коммунпартии и участие в работе Коминтерна. В 1929 году Брандлер был исключён из рядов коммунистической партии за фракционную деятельность. Это признают теперь все, и друзья, и враги. Получилось то же самое, что и с русским вопросом. Если предположить, что в Германии существует некая фирма оппортунистической оппозиции коммунистической партии, то польские лидеры оказались польским отделением этой фирмы. Это опять-таки печально, но с фактом ничего не поделаешь, факт нужно признать. А методы борьбы с оппортунистической оппозицией Костержева говорит, что они, то есть лидеры польского ЦК, по существу за русский ЦК и, пожалуй, за германский ЦК в нынешнем его составе, но расходятся с этими учреждениями в вопросе о методах борьбы с оппозицией. Они, видите ли, требуют мягких методов борьбы против оппозиции. Они за войну с оппозицией, но за такую войну, которая не влечёт за собой жертв. Валецкий дошёл даже до того, что воскликнул: "Помилуйте, мы за тройку". Я должен сказать, что никто не требует от Валецкого, чтобы он во всём поддакивал русскому ЦК. Затем я не знаю, что это за тройка, за которую так распинается Валецкий. Он забыл, что никто не обязан поддакивать во всём русскому ЦК. Валецкий с места не обязан, но могу. Конечно, можете, но надо же понять, что такое поведение ставит в неловкое положение и Валецкого, и русский ЦК. Дело вовсе не в поддакивании, а в том, что в России в условиях НЭПа родилась новая буржуазия, которая, не имея возможности выступать открыто на политической арене, старается прорвать фронт коммунизма изнутри, ища своих героев среди лидеров РКПБ. Ну, а это обстоятельство ведёт к рождению оппозиционных настроений внутри РКПБ, создавая почву для оппортунистического уклона. Дело стало быть в том, чтобы наши братские партии определили своё отношение к этому обстоятельству и заняли определённую позицию. В этом, повторяю, дело, а не в том, чтобы поддакивать русскому ЦК. Что касается умягчённого метода Кастержевы, то должен сказать, что он не выдерживает ни малейшей критики. костержева за борьбу с оппортунистической оппозицией, но за такую борьбу, которая не ведёт к дискредитированию лидеров оппозиции. Но, во-первых, история не знает такой борьбы, которая не влекла бы за собой некоторых жертв. Во-вторых, нельзя победить оппозицию, не считаясь с тем, что победа влечёт за собой подрыв авторитета лидеров оппозиции, иначе пришлось бы отказаться от всякой борьбы с оппозицией. В третьих, полная победа над оппозицией является единственной гарантией от раскола. Других гарантий партийная практика не знает. Об этом говорит вся история РКПБ. Германская социал-демократия ещё в двоенное время, когда она была ортодоксальной, вела борьбу с оппортунизмом тем самым умягчённым методом, о котором здесь говорит Косторжева. Но она добилась этим того, что победителем оказался оппортунизм, и раскол стал неизбежен. РКПБ вела борьбу с оппортунизмом испытанным методом решительной изоляции оппортунистических лидеров, и она добилась того, что победил революционный марксизм, а партия приобрела исключительную сплочённость. Я думаю, что уроки РКПБ должны стать для нас поучительными. Метод борьбы, рекомендуемый Косторжёвой, является отрыжкой социал-демократического оппортунизма. Он чреват опасностью раскола в партии. Наконец, вопрос о руководстве партии. В чём состоит характерная черта в развитии коммунистических партий Запада в данный момент? Она состоит в том, что партии подошли вплотную к вопросу о перестройке партийной практики на новый революционный лад. Дело идёт не о том, чтобы принять коммунистическую программу и декларировать революционные лозунги. Дело идёт о перестройке повседневной работы партии, её практики в том направлении, чтобы каждый шаг партии и каждое её действие естественно вели к революционному воспитанию масс к подготовке революции. В этом теперь суть дела, а не в принятии революционных директив. Прухняк читал здесь вчера целую вереницу революционных резолюций, принятых лидерами ЦК Польши. Он с победным видом зачитал эти резолюции, полагая, что руководство партии исчерпывается выработкой резолюций. Он и не догадывается, что выработка резолюций есть лишь первый шаг, начало руководства партии. Он не понимает, что основа руководства состоит не в выработке резолюций, а в их проведении, в их превращении в жизнь. В своей большой речи он забыл в виду этого сообщить нам о судьбе этих резолюций. Он ни с чем нужным сказать, выполнены ли эти резолюции и в какой именно мере выполнены компартией Польши. А между тем, суть партийного руководства состоит именно в выполнении резолюций и директив. Глядя на него, я вспоминал обычного советского чиновника, держащего ответ перед ревизионной комиссией. Проведена ли такая-то директива? спрашивает ревизионная комиссия. Принятые меры, отвечает чиновник. Какие именно меры приняты? спрашивает ревизионная комиссия. Дано распоряжение, отвечает чиновник. Ревизионная комиссия требует документа. Чиновник с победным видом представляет копию распоряжения. Ревизионная комиссия спрашивает: "А какова судьба распоряжения? Выполнено ли оно и когда именно?" Чиновник делает большие глаза, заявляя, что сведений не получено. Ревизионная комиссия, конечно, привлекает такого чиновника к ответственности. Вот этого именно советского чиновника напомнил мне Прухняк, когда он зачитывал здесь с победным видом революционные резолюции, об исполнении которых у него сведения не имеется. Это не руководство партией, а издёвка над всяким руководством. Каковы же выводы? Выводы сводятся к следующему: Во-первых, я решительно против того, чтобы в предстоящей партийной дискуссии в Польше провести водораздел между бывшими Польской партией социалистов и Польской социал-демократией. Это было бы опасно для партии. Бывшие ППС и ПСД давно уже слились в единую партию. Они ведут совместную борьбу с польскими помещиками и буржуазией, и делить теперь их ретроспективно на две части было бы глубочайшей ошибкой. Борьба должна пойти не по старой линии ППС и ПСД, а по новой линии изоляции оппортунистического крыла Комму партии Польши. Полная победа над оппортунистическим крылом в этом гарантия от раскола и залог сплочённости партии. Во-вторых, я решительно против так называемого отсечения, то есть против удаления некоторых членов ЦК из состава ЦК. Я вообще против перекройки ЦК сверху. Вообще надо иметь в виду, что хирургическая мера, производимая без особой нужды, оставляет в партии плохой осадок. Пусть сама компартия Польши перестраивает свой ЦК на предстоящем съезде или конференции. Не может быть, чтобы растущая партия не выдвинула новых вождей. В-третьих, я полагаю, что практические предложения, выдвинутые умшлегтом, вполне правильны. Было бы вполне рационально вместо нынешних Оргбюро и Политбюро, которые оторвались друг от друга, выдвинуть единый политический и практический центр, составленный из членов нынешнего ЦК Польши. Здесь высказывались сомнения насчёт теоретических знаний и партийного опыта новых лидеров, выдвинутых революционной борьбой в Польше. Я думаю, что это обстоятельство не может иметь решающего значения. В жизни РКПБ бывали случаи, когда во главе громаднейших областных организаций становились рабочие с недостаточным теоретическим и политическим багажом. Однако эти рабочие оказывались лучшими лидерами, чем многие интеллигенты, лишённые необходимого революционного чутьья. Вполне возможно, что на первых порах дела пойдут не вполне гладко с новыми лидерами, но это не беда. раз два споткнуться, а там научиться руководить революционным движением. Никогда готовые лидеры не падают с неба, они вырастают лишь в ходе борьбы. Большевик, 11 номер, 20 сентября 1924 года.